Они топчутся на палубе, ожидая, когда смогут по одному спуститься в трюм. Али — высокий, он выделяется в очереди мужчин и женщин с согбенными спинами. В сутолоке он потерял шапку, и его высокий лоб, увеличенный к вискам островками голой кожи, всё дальше оттесняющий шевелюру, блестит на бледном солнце. Он мнёт нервной рукой плечо старшего сына, но держится прямо. У палубных перил черноногие, одни в слезах, другие в гневе, бронят его над треснутыми голосами. Для них он в ответе за всех тех, что скоро станут алжирскими алжирцами, хоть сам-то он никогда им уже не будет. — Это уловка. Через полгода самое большее, — говорит он Йеме, — мы вернемся назад в деревню. — Иншаллах, — откликается она. Теперь вы ему кажется, что она принижает его этим словом, напоминая, что Аллах превыше мужа с его геополитическими анализами и его жалких попыток что-то предпринять. В деревне он и сам в это всегда верил и был счастлив. А сегодня ему нужно наоборот, чтобы жена и дети верили в его силу и власть. Через полгода от Скадоцква отвечает Яма на этот раз по Кабильски. Она не хочет играть в доверие поверье, не хочет обещаний. Отска доцква, значит, завтра будет могила. Когда корабль уже трясётся во всю силу двигателей и от их гула пенится море, на случай, если он не прав, на случай, если Франция действительно бросит Алжир на произвол судьбы, такого не может быть. Али старается запомнить пейзаж чтобы увести с собой на ту сторону Средиземного моря ясное воспоминание. Но что это за пейзаж? Это не его земля, не Кабилия. Это город Талжир, череда улиц и домов, ничего не говорящая его памяти. Али смотрит во все глаза, но его ничто не трогает. В этом для него нет никакого смысла. За каждой стеной живут люди, с которыми он не знаком. Они ему никто. Он не знает названий улиц, и картины стираются в его памяти прямо сейчас. Увидел и позабыл. Он ничего не унесёт с собой, ничего не запомнит из этого пейзажа. Он даже начинает думать, что глядя слишком пристально, стирает другие воспоминания, как будто энергия, вложенная им в этот последний взгляд, да не последний же, полгода самое большее он черпает из того источника, что необходим для сохранения прежних образов. Может быть, это образ его матери, может быть фиговое дерево, Италия или один из его браков исчезают сейчас, стёртые даже не столицей, стёртые ничем, слепящим солнцем, пейзажем, который как будто взрывается и дробится на мелкие осколки. Корабль медленно удаляется в водах гавани. Е странный образ встаёт перед глазами Али. Как будто натянутый канат связывает корму огромного парома с берегом, и корабль, отплывая, тянет за собой всю страну, и она медленно, но неотвратимо уходит в море. Старая казба большой почтамт, ботанический сад, а потом черёты внутренних земель, и вот уже и они исчезают в волнах. Мидея, Буира Рывок корабля туже натягивает канат, бискра и гордает тоже погрузились в море. Потом тимум и песок пустыни истекает из раны, открытой отчалившим кораблём. Вся Сахара, песчинка за песчинкой, исчезает в средиземном море. Для Хамида это выглядит иначе. Они никогда не говорили об этом, но то мальчишеское видение осталось. Белый Алжир, ослепительный город, появляющийся тут же, стоит только заговорить о стране. Чёткий и в то же время далёкий, как макет города в витрине музея. Переулки разрезают кварталы, карабкаются на холм обшарпанные дома, виллы к собору Африканской Богоматери, рядящий Алжир под Марсель. Именно эта картина останется в глазах Хамида и будет возникать всякий раз, когда кто-нибудь скажет Алжир. И это странный для него феномен, ведь когда отплывает корабль, этот город он видит впервые. Не ему. Нет, не ему бы быть образом утраченной родины. Этот город не утрачен, потому что никогда ему не принадлежал. так как могут принадлежать людям города, в которых много пройдено, в которых за каждой табличкой с названием улицы встаёт разогравшаяся там сцена, и всё-таки он уносит с собой его, сам того не желая. Алжир подложен в его багаж. Для Анаим это тоже выглядит иначе, потому что для неё корабль идёт в другую сторону. На её глазах Марсель будет удаляться, а Алжир становиться всё ближе. Она подумает об отце, о деде. Подумает, что Алжир не такой уж белый. Подумает, я заплачу, но слёз не будет. И она даже попытается их выдавить, сказав себе, «Я хочу, чтобы что-нибудь произошло, пусть даже неприятное или напускное, ведь я еду в Алжир, и нельзя же вот так просто стоять у парапета». Она подумает, что была ошибка ехать одной, потому что ей хочется разделить это. с кем-то. Она подумает о Кристофе, скажет себе в очередной раз, что им надо перестать видеться, потому что она не может, совсем не может представить его рядом с собой на этом корабле. Не потому что не хочет, может быть, и хотела бы, но ведь очевидно, что ему здесь не место. Так очевидно, что даже её воображение не может преодолеть это и нарисовать сцену, которая очарует её на несколько мгновений. Даже в её воображении крестов на палубе парома смотрит на неё с ироничной улыбочкой, означающей: сколько можно, наима, перестань рябячиться и отпусти меня с этого корабля. Мы оба знаем, что меня здесь нет.